Олег Дмитриев. Воин-врач. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Вот и все. Всеслав князь людям суд правил, Князьям города ретил, А сам ночью волком рыскал. Из Киева до петухов дорыскивал до тму таракани, Великому Хорсу волком путь перерыскивал. Ему в Полоцке позвонили к рано У святой Софии в колокола, А он в Киеве, звон тот слышал. Слово о полку Игореве, памятник литературы Древней Руси. А ведь с утра нормально все было. Ну, насколько, в принципе, с утра может быть нормальная жизнь у мужика под 80. Проснулся уже хорошо. Побрился, не порезавшись, герой. Унитаз и тапки из обрезанных не обрызгал. Талант, самородок и умница, как их мало. Почему-то последние пару лет эти мысли посещали все чаще. Расстраивали, конечно. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду размышлять о такой ерунде, да еще и переживать по этому поводу. Вспоминать, как раньше носил чешские и немецкие туфли, покупал галстуки в универмаге «Москва» и стригся в чародейке. Старость пришла, не иначе. И почему-то особенно ярко именно эти два года, что я жил в деревне, приходили воспоминания. Кто-то писал, что с возрастом ярких эмоций в настоящем не остается. Они все переезжают в прошлое. А потом забирают с собой хозяина и главного героя этих воспоминаний. Туда же, в прошлое. Мне ли, врачу со стажем, больше чем в полвека, сомневаться в конечности бытия? Смешно. Не очень, но смешно. Пес уже поскуливал под дверью, предвосхищая встречу и прогулку. Надо же, мне столько радости, и только от возможности на собственную рожу смотреть и не снилось. А он скачет, руки лежит, хвостом метет. Полтора года уже, а щенок щенком. Ну, я не кинолог и не дрессировщик. Как-то худо-бедно договорился с ним, чтобы далеко не отходил на прогулки. Да чтоб на зов прибегал. Сын старший подарил щенка восточноевропейской овчарке. От каких-то специальных военных привез. Возле города, где он работал, кинологическая часть недалеко базировалась. Вот там и добыл. Толковый он, старший-то. Как почуял, что заскучала я тут в тот год сильнее обычного. Ну или мать подсказала. Она у нас специалист потому, чтоб втихаря вопросы решать. Вроде как они сами по себе выправляются, а она и ни при чем. Скромная у меня жена, что и говорить, а еще верная и терпеливая. Наверное, она да дети, самые главные мои достижения в жизни, самые ценные награды. Иногда кажется теперь, что даже незаслуженные. Вольф ко мне. А голос-то есть, вон как скворцы слепы снялись. Сын так назвал, я бы попроще чего придумал. Рекс там или Амур. Но даренному танку, как известно, в дуло не смотрят. Вольфганг так Вольфганг. Он, когда шкодил по молодости, я себя прямо как в кино чувствовал. Станешь на крыльце, бровь и так изогнешь, и на всю улицу. Вольфганг. Химель Хергот. Кто тапок унес? Что глаза прячешь? А ну ко мне. Хотя, честно говоря, в немецком я не силен, как все дети, что войну застали. Несколько фраз знаю. Французский-то получше, хотя тоже забывать стал. Прошли с ним до колодца, пять домов всего налево. Там постоял я, закурив, пока он белку ругал, что на сосну забралась, хвостом рыжем только что по морде его не зацепив. Хитрая, не боится дурака. За холодцем, еще через дом, между участками к реке спустились. Речка тут вроде и небольшая, но камнем я бы и в молодые годы с трудом перекинул. Сейчас-то и думать смешно. А вот лавочка на берегу как раз над поворотом нравилась мне. Сядешь, на блеск до да глядя, и сидишь себе спокойно. По реке сразу понятно, какая погода, силен ли ветер, и открыли ли щиты на плотине на Волге, куда она впадала. Странная она. Я когда первый раз заметил, здорово удивился. На той неделе в одну сторону текла, а на этой в обратную. Давно это было. Скоро 30 лет, как дом этот построил. До да сарай, до да баню. Думали с женой. Выйдем на пенсию, вот где рай-то будет. Летом грибы-ягоды, огород большой. Зимой в погреб слазил, огурчиков хрустких с дубовым, вишневым до смородиновым листом достал. Пацаны приедут, в баньку сходим. Сыновья в этот год за зиму раз пять приехали. Старший-то ладно, живет далеко, семья своя. А вот младшие, как мы с матерью, за город перебрались, совсем возже упустил. Соседи говорят, каждую неделю фестивалят, пару раз даже милицию вызывали. Да, это речка хорошо. То в одну сторону течет, то в другую. Жизнь не такая, у нее такого разнообразия нет. Час почти сидел на лавочке. Вольф даже скакать устал по высокой траве. Сбегал к берегу, налокался шумно, лег рядом, и вывалил, дышит глубоко. Хорошо ему тут привольно, и старшему, когда он в школу пошел, достал щеночка, тоже овчарочку, чтоб к режиму оба привыкали. В городе собаки гораздо хуже, конечно, и не побегать особо, и в квартире сплошные ограничения. Тут рай, о чем и речь. Славки поднялся и пошел за радостным псом обратно. Знает хитрая скотина, что после прогулки я завтракать отсяду, а он шакалить будет под ногами. И хоть тресни, а непременно поймает, выклинчит хоть корочку, хоть хвостик от колбасы. Такую морду состроит, не хочешь, а дашь. Не собака, а Луи де Фюнес, когда голодный. Это тоже, наверное, с годами пришло. Раньше не припомню за собой ни сентиментальности такой, ни желания или хоть какого-то намека напотакать. А теперь этот хитровантовый гляди стащит чего-то со стола. Да и с младшим, надо думать, тоже слабину дал я. Он родился, когда мне уже хорошо так заполста было. Мужики говорили, в такие годы внуков нянчить надо, а я вон сына состругал и к воспитанию, видимо, подошел, как дедушка, хотя вроде и воли особо не давал, и к труду привлекал, как и старшего. «Только сейчас сядешь под яблоней чаю попить или перекурить?» «Да подумаешь. Это сам делал, это с мужиками с работы, это старший помогал, и это, и вот тут тоже, по пальцу себе еще так молотком навернул, помню». С лесов слезает, глаза белые, и молчит. «Я ему что?» «А он руку левую из-за спины вынимает?» А там в среднем пальце, маш, в верхней фалонге пробойник торчит. Прям так шляпкой и вбил. Промыли и зажило, конечно, даже ноготь не сошел. А вот про младшего что-то ничего и на ум не шло. Кроме того, как он то баню чуть не спалил, то в дом через окно залезал, когда с друзьями сюда позапрошлой зимой переехал. Ключ-то забыл, балбес? Я помню, из машины вышел, гляжу, а в окне матрас торчит и два одеяла, как задница чья-то. «Ну, хоть придумал, как не замерзнуть. Молодец. О, тут я его хвалю. Ну, а как с другой стороны не хвалить-то? Вылитый я в юности. Одно к одному. И бокс, и девчонки хороводом, и прочее. Только я в его годы в институт собирался поступать. А он в ПТУ подался на этого, какого, менеджера. Ну, с другой стороны, может, и к лучшему это». Жена проснулась, пока мы гуляли. На стол накрыла Сели на летнюю кухне, под той самой яблоней, которую сажали со старшим. Ему тогда лет десять было. Младший на нее мешок боксерский повесил и ветку обломал. Но это потом уже, конечно. «До рынка доедем?» — спросила жена. «Точно, собирались же вчера. Манки надо взять, до да творогу. Она такие сырники жарит, что за них и душу отдать можно». И еще о чем-то разговор был вроде. «Сейчас чайку попьем, додвинемся». Кроме творогу и крупы, чего там нужно. Мука заканчивается. Если к выходным белишей нажарить, как хотели, не хватит. И ты лак хотел какой-то купить. Пол-то вон, вытерся как точно хотел. Молодец она у меня, все помнит, все знает. Да еще и молчать умеет, когда надо. Правда, бывает, так красноречиво молчит, что уж лучше плавилось. Машину прогревал недолго, лето же, и выгнал за ворота. Жена закрыла калитку изнутри, а их снаружи палкой подперла. Все никак не навешу ушки до да замок в них. Хотя от кого тут запираться? Десяток домов в деревне, все друг друга знают. А от огородов до товарищств далеко. Это вокруг них в том году две деревни обнесли дочиста. Жюлье какое-то осталось зимовать в СНТ. А там разжиться-то особо нечем, вот и вышли на промысел. Говорили в Иванцево, а так напугали старушку одну, что померла. «Нету совести в людях. Это ж кем надо быть, чтоб у старух последнее отбирать. Муку, соль, да иконы». Ласточка, как звала ее жена, ехала привычно, неторопливо. Глаза уже не те были. Но так и гонять мне некуда. Дарый центра полчаса, ну, может, 40 минут. Раньше бывало, и за 15 долетал. А Не спешу больше никуда. Старший предлагал новую машину. «Да куда мне?» Их, иномарки эти, чинить никаких денег не хватит. Да и не для моего возраста они. Там на кнопках все, на электричестве. Все мышцы последние атрофируются. То ли дело в классике жигулей, тут одним пальцем не то, что руль не повернешь. На гудок не надавишь, всей ладонью надо. Хоть какая-то гимнастика. Да и тюкнуть ее не так жалко, если не дай бог что. Солнце сияло так, что глаза слезились. Узенький щиток-козырек сверху не помогал. Видно было плохо, пока по ехали. На перекрестке с асфальтовой дорогой центра пропустил лесовоз, маршрутку и две легковые слева. Справа в сторону города было пусто. Ласточка взобралась на гладкую черную дорогу, будто выдохнув, и пропустила вперед. Лучи теперь подали справа, золотя волосы жене, отражаясь в ее очках. Совсем седая она у меня стала. «Смотри, смотри!» Пронзительно крикнула вдруг она, хватаясь правой рукой за ручку над дверью. Повернув голову, успел увидеть, как маленькая машина, что шла перед нами еще медленнее ласточки, потому и догнали, вдруг зарыскала по дороге, будто колесо пробило. А водитель пытался поймать контроль над ней, ставший вдруг неуправляемый. Пролетел мимо очередной лесовоз. А вот под второй, следовавший за ним, отчаянно по гудя, скрипя и дымя резиной по асфальту с прицепом, уходящим в юз, и влетела болтавшаяся перед нами легковушка. «Выйдем, поставь сзади знак аварийный, он в багажнике, и ко мне», — бросил я жене. Очередным ее плюсом было уникальное умение мгновенно мобилизоваться. Тогда в Кабуле профессора из Академии имени Кирова поражались. «Привезут массовое поступление, на четырех столах оперируешь, а она помогает». Еще и шутить с теми, кто в сознании был, успевала, хотя там не до шуток было совершенно. «Видели бы они, как она рыдала потом в квартире и умоляла вернуться в Союз?» Ласточка замерла в паре метров от вставшего-таки грузовика. Я выбрался наружу, не закрыв дверь, и бросился к маленькой машине. Ну как бросился? Похромал быстрым шагом. За спиной скрипнул багажник, и разъехалась молния на наборе автомобилиста, в котором лежал складной знак аварийной остановки. Кто бы знал, что понадобится хоть раз. Под лесовозом расползлась служа. Воняя соляркой. Хотя, как говорил один знакомец давний: бензин воняет, солярка пахнет. Он был ходом, да каким-то специальным. Сам себя называл испытатель-истребитель советской военной техники, потому как по результатам испытаний выдавал такие вердикты, что иногда проще было новый танк сделать, чем под его хотелки и прототип исправить. Но исправляли. Мне же запах дизельного топлива никогда не нравился. Наверное, после той истории, когда в госпиталь привезли обожженных танкистов, а подсоветный хирург абдулла решил, что они обгорели до углей четвертой степенью, и отказался оперировать. Потом опомнился, конечно, когда кровь из носа идти перестала. Я не придумал, как быстрее его в себя привезти. Говорили, он чуть ли не на Джибуле жаловался. Но тот вроде как одобрил мои действия. Жалко на Джиба, конечно, не на своем месте был, Врачом бы больше пользы принес народу. Чфу, что только не всплывет в памяти. На водительское стекло, заляпанное изнутри красным, смотреть было неприятно. Хотя, пожалуй, на подавляющее большинство введенных мной за свою жизнь картинок ни у кого глядеть не возникло бы ни малейшего желания. Люди в белых халатах только в самом начале в белых. Дернул дверь на себя. «Не поддалась», — подклинила при ударе, видимо. «Дернул сильнее». Отошла чуть рамка сверху, и ручка пластмассовая в пальцах рассыпалась в труху. А из узкой в палец и брызнула алая артериальная кровь тонкой струей. Схватив двумя руками вверх двери там, где протиснулись пальцы, выдернул такие ее. Женщина, без сознания, беременная. Множественные резанные от осколков лобового. Крупный рассек сонную. Руки сделали все сами. Левая пережала четырьмя пальцами артерию, и фонтанчик затих. Правая потянулась за спиной женщины и отщелкнула ремень безопасности. Ноги целы и не заблокированы. Шея визуально без повреждений, надо вынуть ее. Тут же какие-то подушки еще должны быть. Почему не сработали? ДТП с пострадавшими. Срочно нужна скорая и пожарные. Километров семь от города к югу. Ждем. Это жена. Золото мое. Валя, кто дежурит сегодня? ДТП есть раненые, скорая к вам повезет, готовь операционную. Это она же. А Валентина, это подруга ее, старшая сестра в районной больнице. Работает еще, не ушла на пенсию. Золото, а не жена, говорю же. Чего творишь, дед? Их нельзя трогать до приезда медиков. Убери руки от нее. Это водитель лесовоза с той стороны выбрался. А ну сам убрал руки от доктора. Ох, и голосина у нее, когда надо, конечно. Ой, неожиданно поменялся голос водилы. А я же вас помню. Вы мне руку собрали заново, когда в станок затянула. Знал бы ты, парень, что сейчас вообще легче не стало тебя узнать. Много вас таких за полсотни лет руки совали куда-нибудь лень. Жена потянулась подмышкой справа и отмахнула мешавший ремень пирочинным ножиком. Он у нее всегда острый, я сам точу, вытянула перерезанную черную ленту снизу под животом. Воды отходят. Вынимаем. Раз, два, три. В три руки вытащили женщину, как когда с на стол перекладываешь. Тем же движением почти. Только пальцы мои ей артерию продолжали фиксировать. И спина неожиданно выдержала. Потом обезножу, а пока нельзя, никак нельзя. «Кто отходит? Куда?» — закричал водитель растерянно. «Ноги держи и не ори. На плед несем!» — гавкнул на него я. «Бывает, когда нервотрепка одолевает, речь на человеческую становится мало похожа. А вот на лай вполне. Главное, что понимают ее и слушают гораздо лучше. Насмотрелся за жизнь. Воды найди чистой, и аптечки тащи все. Убежал сперва к нашему багажнику, чемоданчик черный достал и рядом с пледом положил. плед -то тоже жена расстелила, наш с заднего сиденья». А водитель обежал с обратной стороны кабину и выскочил оттуда еще с одной аптечкой и двумя баклажками воды. «Вот, на ключе набрал холодное», — предупредил он. А меня насторжило что-то, когда он хлопал дверью, но что, сам не понял. «На руки лей». Мы с женой выставили руки, она на две я одну. И впрямь ледяная водица-то. Раненая так и не очнулась, хотя на нее, если и попало, что несколько капель всего. А жена уже спиртовыми салфетками обработала одну мою и обе свои. Чисто рукой поднял веки, посмотрев в зрачки, ощупал шею и ребра. Если что и не так с ними, то я не углядел. Реакция на свет была, как при не особо тяжелом сотрясении. Дышала сама и примерно так же. Пульс плясал, это я чувствовал подушечками мизинца и чуть похуже безымянного пальца левой руки, которые начинали неметь. Но рана не кровила, и это было важнее. Мальчик с виду вполне здоровый, родился буквально через 10 минут. Бывает такое, стремительные роды в учебниках называется. Только там, кажется, другие сроки были. Не вспомню, давно акушерское дело сдавал. Очень давно. Но прошло все как по маслу. Ребенок вылетел пулей, если знать, что можно и по 6, и по 8 часов рожать. Только вот водила оказался слабоват. «Что это такое?» — прохрепел он и брякнулся в обморок. «Хорошо, хоть башку об асфальт не расколол. Вообще не кстати было бы». «Ничего, напугался, спрашивается. Ну, непривычно, конечно, когда в пузыре рождается ребенок в плаценте. Пленка эта глянцевая, непрозрачная. Сосудами вся в сеточку испещрена. Вид так себе имеет. Чем-то отдаленно на говяжьи легкие похоже, если их на рынке покупать». Но чтоб от такого зрелища здоровый шофер опал, как тургеневская барышня. Жена тем же перочинным ножиком, продезинфицировав предварительно, вскрыла послед, достала мальчишку. Я правой рукой перевязал пупомину, оказывается, в нашей аптечке и шовный материал был. Правда, с каких пор там лежал, одному богу известно. А навык узлы вязать одной рукой пригодился, смотри-ка, вот уж не думал, что еще хоть когда доведется. Но оно вовчился за жизнь. Это, конечно, никак на велосипеде ездить. Один раз выучился, никогда не забудешь. Тренировки тоже важны. Но, я, видно, тренировался достаточно. Рука сама все сделала. Пока вязал, еще волновался. Молчал мальчишка, рот раздевал, но звуков не было. Неужто помяло при аварии. Но когда жена махнула ножиком и перерезала пуповину, голос подал. Она обернула его каким-то не то полотенцем, не то пеленкой, которая неизвестно, откуда нашлась у нас. И держала на руках. От предложения подменить меня, чтобы рука отдохнула, я отказался. Не было никакой уверенности в том, что смогу перехватить нормально правой. А левую давно не чувствовал. Но рана по-прежнему не кровила. И это по-прежнему было главным сейчас. Спасти малыша и грубить мать? но ну уж нет. Скоропомощная газель, воя и мельчиша, подлетела и едва бампером не уперлась в лесовоз. Вылетевший фельдшерицы, жена вручила сверток с вопившим пацаненком, почти вырвав у нее чемодан с крестом. Откуда только сил нашла столько. В руках у нее блеснул зажим. Ого, бельрот, удачно, что нашелся. Она протянула его мне, держа браншами к себе. Пальцы моей правой руки сами собой нашли кольца. Зажим нырнул в рану. Чувствуя онемевшим указательным левой руки стальной клюв инструмента сквозь кожу, Завел его за артерию и защелкнул к Вторая женщина из скорой быстро написала на лейкопластыре время и налепила на плечо раненый. «Так не будет вопросов, когда снимать, и со швами тянуть не станут, когда доставят». Крепкие тетки в синей униформе, одна из которых взяла у жены новорожденного и умастила на груди у матери, подхватила плед за углы и отнесли ближе к скорой, из которой пожилой водитель выкатывал носилки. Раненая, так и не пришедшая в себя, смотрелась маленькой и беззащитной. Не знаю почему, но чувства были именно такими. Ей бы грудь ребенку дать, вон как развопился бедный. И тут за спиной что-то заскрипело и хрустнуло. А я вдруг понял, что меня так насторожило, когда водитель хлопал дверью. То, как качнулись бревна на лесовозе, которые должны были, по идее, быть надежно закреплены. И как наклонилась одна из вертикальных стоек. Старый друг геолог, одно время работавший при лес в промхозе, говорил, что они еще назывались как-то забавно, а стойки эти, не то мальчики, не то коники, а машину правильно называть было не лесовоз, ассортимент овоз. Вот эти-то стойки на борту, должно быть, и повело при ударе. Водило, что вот только что вроде пришел в себя, и то не целиком, с матерным воем пополз вправо на пространство перед кабиной. «Молодец! Туда-то бревна точно не повалятся!» Заверещали фельдшерицы, скинули роженицу вместе с пледом на носилки и покатили, едва не сметясь во шофера скорой, в обратную сторону, за хвост лесовоза. И только жена стояла, как громом убитая, не сходя с места, распахнув серо-голубые глаза. Я сидел примерно так же, потому что подняться не успевал, да и не мог. Быстрые движения и нагрузка для тех, кто помоложе, значительно помоложе. За спиной скрипнула долго, надрывно как-то. Жена вскинула ладони и прижала их к губам. Я успел только моргнуть ей, как всегда, в операционной, над маской. Обеими глазами сели с заметным кивком, подбадривая и успокаивая. А сейчас еще и прощаюсь. И шестиметровые дубовые бревна полуметрового диаметра, для которых вряд ли был предназначен усталый лесовоз на базе «Хамаза», скатились с левого борта, согнув стойки из швеллера, как бумажные. Прямо на меня.